глава 37 советский союз уже был смертельно зараён лекарством перестройки когда выпускница алмаатинского технику мороза приехала покорять белгород мастерством агронома чтобы перебраться из общежития она влюбилась в одинокого токаря его частный дом за импозантными зелеными воротами красил работягу не меньше имени лавур расписались. А через год результатом скрещивания розы и лавра стал Олежко. От матери ему достались карие глаза и взрывной характер, а от отца — флигель, нынешняя гостиница Азиза. Сегодня она имела спрос у приглашенных на Новый год, начиная с семи вечера. Многие, как водится, уклонились от пунктуальности, дабы прийти на все готовенькое, но к одиннадцати часам гостей скопилось достаточно.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 по-видимому, обращаясь к тем, кто еще не пришел. Место оказалось еще и хлебным, ведь напротив сидели Олежку и Ярик. Сегодня Че приехал первым и помогал с сервировкой, поэтому все самое ценное было сосредоточено в зоне его доступности, вплоть до шашлыка, бутербродов с икрой и копченых ребер, которым Андруша приобщился первым делом. А вот таз картошки, крабовый салат с Роллтоном —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 Судя по всему, на Ярика подействовала. Олег, расскажи, будь другом. Сам Че бушить деликатные компоненты прошлого не хотел, но не доверить же изложение Андруши. Герой событий непременно сгладит углы, обеляя себя и обречет нюту и всех на тоску. Зато олешка всегда взахлеб писал фейлы знакомых, поэтому с удовольствием выполнил просьбу Ярослава. Толстые поздравления подводили Андрушу еще с выпускного. Ну, не получалось у человека. В погоне за искренностью он то учителю географии пожелает найти нормальную работу, то именинницы безболезненных месячных. Да и на поминках бабушки Любы его краткость за любовь не чокаясь. Сестрой таланта никто не счел. Весь этот груз недоразумений парень взял с собой на свадьбу Ярослава и Ульяны. Тогда, пять лет назад, не просто пригласил лучшего друга, а доверил ему амплуа свидетеля. Как Андруша не бежал от законов церемонии, Тамада приговорил его к публичной речи в центре банкетного зала. До да чего же томительным выдалось время до часа икс. А гости, которые нет-нет, да и вставали со своими поздравлениями, делали ожидание пыткой. Андруша нервничал, точно смертник, в ночь перед утренней казнью,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 Русый клеветник бросился в торопях проводить показания в порядок и требовать последнего слова, но топёр под улюлюка не родни отрубил ему микрофон. И хотя через час родственники вспоминали о Казю как анекдот, Андруша зарёкся баловать гостей своим искусством плашать. «Андрей, ты кадр!» — не пожалела об услышанном Нюта и якобы в шутку обратилась к своему парню. «Я бы на твоём месте не звала Андрея на свадьбу!»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 Лишь скрипачка Даша, чья шея была мастерицей удивлять вечным синяком от инструмента, экзальтированно хлопала в ладоши. При этом она умудрялась недовольно озираться. Даше было обидно, что никому нет дела до такого эпохального события, как чужая свадьба, а вернее, свадьба ее подруги. скрипачки не терпелось выдать нюту замуж, посмотреть, что же будет. «Не на своих же ошибках учиться».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 а в случае успеха они дружно анализировали результат. Андруша же, сколь преданным и надежным другом ни был, не мог в полной мере заменить Нюту в такие вечера, не говоря о ночах.